«Мне нравится логика твоих размышлений и даже твоя ирония», сказала Уиллоу, окинув его соблазняющим взглядом. «Ты знаешь, что делают кошки, чтобы их не боялись?» «Так что же?» Суживает глаза перед другими кошками или людьми. Но будь же серьезным хоть на минуту. Последнее из явно подозреваемых — это мисс Гай, прислуга». Несмотря на полученную часть наследства, я должна сказать, что она больше всех потеряла со смертью Глории. Миссис Гай стала самой несчастной из-за кончины мадам, как она ее обычно называла. И все же я удивлен, что ты ее не подозреваешь больше всех остальных, прикидывающихся любящими друзьями Глории, насмешливо возразил Том, что не понравилось Уиллоу. Временами ты бываешь невыносим, когда невозможно отличить серьезного от шутливого. Для меня же этот разговор очень важен. У Уиллоу казалось расстроен. Скажу откровенно, твой сценарий выглядит нелепо. Он не выдерживает критики с точки зрения профессионала, искушенного в криминальных делах. Я не могу согласиться с тобой, ты не в них по-настоящему в суть дела. Боль в голове снова начала изводить ее: Если ты убеждена, что совершено убийство, скажи прямо, кто вызывает наибольшие подозрения? Племянница и доктор. Возможно, пребывавшие в тандеме. У Илоу была слишком поглощена своими мыслями, чтобы заметить, с какой недоверчивостью отнесся опытный полицейский к ее версиям и доводам. Мэрилин обладала богатыми возможностями. Она прекрасно знала обо всем, что происходит в доме. Кроме того, у нее были веские основания желать смерти тети Этель. Доктор обожает племянницу, а она оказывается почти единственной наследницей огромного состояния. Глория изменила завещание за две недели до того, как умерла. Мэрилин сообщила миссис Гай об ее доле наследства, так что вполне возможно племянница знала и о своей доле тоже. Она нагло лгала мне, когда говорила, что у нее нет никаких надежд получить хоть что-нибудь. Я почти не сомневаюсь. Мэрилин была уверена, что ее тетя умерла. до всяких изменений в завещании. Том, казалось, с трудом владел собой, его терпение почти иссякло. Это все возможно, допускаю. Но я отказываюсь понимать, как ты можешь убедительно аргументировать хотя бы одну из версий, пока это просто гипотезы, плод творческого воображения. Мэрилин «Столкнула меня вниз по винтовой лестнице в пальмовом доме в Кью. Сегодня днем!» — возмутилась Уиллоу. «Что?» — воскликнул Том. «Ты же сказала, что нечаянно упала и ушиблась. Почему утаила правду Уиллоу? Ты ничего не повредила. Тебя осматривал доктор?» «Обеих!» — уклончиво ответила Уиллоу, скрыв, что не позволила доктору-тренеру «Даже взглянуть на свои ссадины!» «Иногда ты меня пугаешь», — признался Том. «Значит, у тебя нет серьезных повреждений?» «Что ж, благодарим Господа хоть за эту малость!» «Так на чем мы остановились?» «Ах, да, тебя столкнули вниз по «Ты убеждена, что это было сделано умышленно!» Когда Уиллоу неуверенно покачало головой, он улыбнулся и повеселел. «Вот видишь!» — сказал он. — Снова ничего убедительного. В любом случае я изумлен, услышав твой рассказ о винтовой лестнице. Ты всегда говорила мне, что они должны быть спиральными. — Не насмехайся надо мной, — рассердилась Уиллоу. Реакция была неожиданной, они оба рассмеялись. Уиллоу восприняла это как желание воскресить былую легкость и непринужденность в их отношениях. похожих на качели. Ты прав, конечно, но как бы ты ни дразнил меня, я была в отчаянии. Том обнял ее и извинился, когда она вздрогнула от боли. Он по привычке взлохматил ей волосы и поцеловал в белый гладкий лоб.